Глава пятьдесят седьмая. Пока Вонючка выруливал на проезжую часть, зомби, не отрываясь, смотрели на его пассажиров. Те сидели сами не свои, желая поскорее убраться отсюда, и лишь когда таксист надавил на газ, с облегчением перевели дух. — Слушай, друг, если ты поможешь мне восстановить права, я заплачу тебе двести монет. — Как с куста! — воскликнул пораженный Вонючка. — Как с куста! Некоторое время они ехали молча. Вонючка переваривал услышанное. Потом неожиданность сник. "Ничего не получится", сказал он. "Почему? Есть у меня один знакомый, который умеет картины подделывать, подписи на закладных, удостоверение личности". Вонючка стукнул кулаком по панели. "А вот про Вани делает с вулоч. Ты нас к нему отвези. Мы тебе за это отдельно заплатим. Ну, если и не 200 монет, то уж 70 точно". "Да?" Вонючка снова чуть не забыл про руль. «Конечно. За экскурсию пятьдесят, семьдесят за знакомство. Итого получается сто двадцать батов. Как с куста». «Идет, ребята! Я вас мигом к нему дамчу!» Хорошее настроение вернулось к Вонючке. Он принялся дергать руль то влево, то вправо, пугая прохожих и собственных пассажиров, но внезапно снова загрустил. «Только через парк я не поеду», — сказал он. «А нам туда нужно?» Нет, но мы мимо проезжать будем. Парк можно объехать, предложил Рон. А вы знаете, почему я боюсь ехать в парк? Нет, покачали головами Джек и Рон. Они понимали, что так или иначе придётся выслушать до конца бредни этого несостоявшегося профессора, иначе он не доставит их к человеку, который мастерит документы. Здесь недавно несчастье произошло. Двух моих друзей убили. Вернее, один был друг, а другой наоборот. Звали его Фар Фор бил меня неоднократно, а Марик это второй, всегда заступался. И кто же их убил? спросил Джек больше из вежливости. Приезжий какой-то сначала поручил Марику за двумя другими приезжими проследить. Марик их до самой гостиницы вёл, "Великий Паул" называется. Джек и Рон стали слушать внимательнее. За это приезжий пообещал дать Марику денег. А Марик дурачок, пошёл на поводу у Фара. Фар сказал: "Проси больше, с него можно ещё содрать". А потом они на встречу вдвоём поехали и Формантировку прихватил. В парке все думали, что это Фарка вот убивать будет, но получилось наоборот. Приезжа я их обоих зарезал, нож в сердце и все дела. У Джека с Роном не оставалось сомнений, что здесь замешан Сутулой. Почерк был его. Он увязался за ними от вокзала на втором такси, но когда напарники решили поменять машину, демонстративно расположился за столиком уличного кафе, показывая, что ни за кем следить не собирается. Оказалось, он перепоручил работу таксисту. Хороший ход, ничего не скажешь. Вот вы тоже приезжаете, но по вас видно, что вы человека не зарежете. Особенно Рон, подумал Джек. Как только у Ванючки появилась цель, он повёл машину аккуратнее, останавливаясь на светофорах и притормаживая перед зеброй пешеходных переходов. Вскоре центр остался позади. Исчезли дорогие магазины и диетические кафе. примелькнули ателье и обувные мастерские. Асфальт стал похож на стиральную доску, и такси выехало за пределы города. Далеко нам ехать. Нет, Бунвальд уже рядом. Это пригород на берегу залива. Там в основном все занимаются починкой лодочных моторов. Бунвальд представлял собой городок, целиком состоявший из ангаров. Некоторые из них выглядели довольно прилично и даже щеголяли над стройками, но большую часть мастерских их владельцы даже не красили, латая проржавевшие стены любыми подходящими кусками железа. «Не обращайте внимания, это неудачники», пояснил вонючка тоном уставшего от богатства золотопромышленника. «Ставр живет дальше, на самом берегу». И действительно, скоро дорога пошла ровнее. Мастерские встречались реже, среди них стали попадаться дома. Наконец такси остановилось у какого-то забора. Посидите, я сейчас. Ванючка выскочил из машины и хлопнул дверцей, но она не закрылась, повиснув на ржавых петлях. Таксист отсутствовал не более 10 минут. Вернулся он весь красный. Вот самое, он вас ждёт. Идёмте. Джек подол Ванючке деньги 150 батов. Сдачи не нужно. Спасибо. Ванючка сунул деньги в засаленный карман. Ну идёмте. Я его еле упросил поговорить с вами.